Глава 67. Далеко не все поддержали начинание своей княгини. Хотя спорить и не рискнули, но втайне посмеивались. А она старалась передать детям то, что знала сама, учила доброте и состраданию, организации жизни в доме и всей стране. По всему Киеву разносилось резкое «кар», «кар». Люди поднимали головы, пытаясь понять, Пророчат ли птицы просто дождь или беду? Нет, за Днепром темнело небо. Значит, ветер пригонит тучи. Снова польет надоевший уже дождь. Княгиня вздохнула. И без дождя плохо. И вот так мокро, когда всю весну под ногами чавкает тоже. Во всем нужна мера. Мера. Как ее узнать для человека? Для поля понятно. Зимой снега побольше да чтоб не таял. Весной ручьи дружные и солнышко в пахоту. Летом суш во время козьбы и жатвы. А осенью грибной дождичек. А у человека? Где та самая мера? Что хорошо для одних, плохо для других? Мысли перекинулись на сына. Не могла о нем не думать. Каждую минуточку Святослав был в мыслях матери. Сын крепко встал на ноги. Он отличный воин. Хитрый, умный, дерзкий, но и честный одновременно. Святославу мало просторов Руси, его тянет на Дунай. Ольга не раз выговаривала сыну, что надо навести порядок дома. Сначала тот отмахивался, потом открыто сказал, что порядок дома может навести и она, уже наводит. Тогда княгини пришлись по душе его слова, Это означало, что она может не выпускать из рук власть в Киеве, а делать этого очень не хотелось. Святослав поступал так же, как и его отец, князь Игорь, оставлял Ольгу править в Киеве, уходя надолго в походы. Но тогда сама княгиня была еще молодая и крепка, а сейчас ей много лет. Она устала, ей хочется заняться воспитанием внуков и других детей. Даже школу организовала, чтобы учить разуму. Но сына не переделать. Он воин, а не правитель мирной страны. Ольге некому передать бразды правления. Сыновья Святослава еще малы. Княгиня вдруг вспомнила Владимира. Этот робичич больше других похож и на отца, и на нее саму. а Зато статью выдался в князе Игоря. Высокий, стройный, горячий. Вот бы кому Русь оставить. Но нет у него прав. Впереди Ярополк и Олег. Их князь Святослав любит и им отдаст Киев. Ольга старается вырастить из княжичей достойную замену. Кому? Святославу? Нет, она женщина и правительница. Она растит замену себе. Ни Ярополк, ни маленький Олежек не станут такими воинами, как их отец. А Владимир станет. Ольга поняла, что практически не знает о внуке ничего. А сердце вещун подсказывало, что именно за ним будущее Руси. Княгиня привыкла доверять своему сердцу. Ольга вздохнула. Она настолько задумалась, что и не заметила, как одолела дорогу от Вышгорода, куда ездила по делам. Лошади, тащившие ее сани по снежной каше, едва перебирали ногами. Это не потому, что слабы, и рыхлый снег просил грязной жижей, а чтобы из-под копыт в княгиню не летели комья и брызги. Во дворе к ней кинулись не только челядники снять полость, какой укрыто, помочь выйти из саней, но и внуки Ярополк и Олег. Ольга гладила их светлые головки, прижимала к себе, а думала почему-то о Владимире, живущем со своим дядей в Новгороде. Пора и его приблизить к Киеву. Если признала за ним княжича, то негоже держать далеко. Пусть здесь ума разума набирается. Внуки похожи на мать. Преслава такая же светленькая. У нее все дети ясноглазые, светловолосые, тихие. Сама ласковая жена Святослава и мальчиков растила такими же. Бабушка не возражала. И только теперь... Глядя на смирных и приветливых внуков, Ольга поняла, что не хватает той самой меры. Святослава она сама рано отдала в дружину. Старалась, чтобы сын вырос воином, способным защищать, завоевывать, быть таким, чтобы им гордилась дружина. Князь таким и вырос. Его имя на устах не только его воев, но и всех окружающих Русь соседей. Его боятся и от того ненавидят. Святослав ласков с матерью, с детьми, с женой. Но стоит ему услышать зов битвы, и князь не удержит дома никто. А если он словно забыл и о малуше, и о сыне Владимире? Может, так и было? Ни у одной Малуши от князя дети родились. Только Владимир на глаза бабки попался. И что теперь с этим делать? Княжич вырос. Он умнее, сильнее и живее братьев, но он робичич, дитя, рожденное рабыней. Князь признал его своим. Тогда Ольга постаралась, уж очень похож был мальчик на своего отца в детстве. Как сложится его судьба? Святослав согласился, что Владимиру нужно выделить свой надел, а там как сможет. Ярополк и Олежек поспешили за княгиней в терем, Заглядывая бабушки в глаза и стараясь рассказать, что увидели за те дни, пока ее не было в Киеве. Это их привычка. Ольга заставляла княжичей много говорить, чтобы умели не только мечом головы рубить, но и сказывать связным. У старшего иерополка уже хорошо получалось. Младшему Олегу не хватало слов. И, сердясь, он даже топал ножкой. Бабушка училась сдерживать себя, не выдавать гнева. Когда противники видят, что ты гневен, ты слабеешь. У малыша пока не ладилось. Старшего скоро уж отдавать в дружину. Но к самому князю бабушка его не пустит. Святослав в настоящих битвах. Там ребенку не место. Однако снова окинула взглядом тоненькую фигурку внука и поневоле вспомнила сына в его возрасте. Тот уже лихо управлялся с конем и даже мечом. Нет, ни Раполк, ни Олег, ни воины. Ольга укорила себя. Что-то сделала не так. Князь должен быть силен во всем. Но тут же успокоила. Игорь тоже не отличался ни силой, ни статью при князе Олеге. А как время пришло, вон каким орлом стал. Только не везло ее мужу. За князем сидел вторым. Предавали его много. А ведь и умен был, и воин хороший. Да вот не судьба. У них с Приславой свои заботы. На них все хозяйство Киева и даже Руси. Пока князя нет дома. Да и когда есть. Его все занимают походы до чужие земли. Жена тоже тоскует. Совсем немного посидел Святослав в Киеве. А как первый раз ушел после женитьбы долечи, Так и бывает только гостем. Бояре недовольны, ворчат, что князя не застанешь. А вот дружина его любит. Даже свинельдовы уж на что самовластны. А Святослава чтят выше своего воевода. Свинельд иногда зубами скрипит, но поделать ничего не может. Это при князе Игоре он себя в дружине хозяином чувствовал, а при Святославе только воевода на равных с другими. Варяги сначала тоже ворчали, но для них важнее сами походы. А князь умеет воевать. Это не дань собирать. И варяжская часть дружины тоже признала князя Святослава главным не только по рождению, но и по уму, и по воинскому умению. И впрямь князь умел и нападать лихо, и передвигаться быстро, и хитер был не в пример многим. Часто поступал так, что все только диву давались, а потом затылки скребли, что снова обманул врагов. Точно знал наперед, как будет. В дружине поговаривали, что Святослав от князя Олега получил умение предугадывать. Хотя и не был волхвом, но будущее знал. Но больше всего его любили не за блестящие победы, а за то, что был прост, держал себя с дружиной на равных, хотя и приказать мог твердо и наказать жестоко. Верили князю безгранично, потому и подчинялись.